Явление третье. Лебедкина, Николай, Шаблова, потом Дормидонт. Шаблова. стряпчий матушка, идет, я его издали признала. Лебедкина, покрываясь платком. Спрячь меня, покуда душа моя, а когда он придет, ты меня выпроводи. Шаблова. Я тебя задним крыльцом провожу. Лебедкина. Помни, Фелицата Антоновна, я у тебя не была? — И ты меня не видала? — Шаблова. — Хорошо, матушка, не видала, в глаза не видала. — Уж зачем тебе это нужно, я не знаю, а только хоть побожиться не видала. — Чай тоже ведь у тебя свои резоны есть, Лебедкина? — Само собой. Карету я оставила близехонько у зоологического сада. Погуляю до минут через десять опять к тебе подкачу. Уж тогда, значит, в заправду приехала. — Шаблова. Да как твои душеньки угодно, так и будет. Твори, что только в голову тебя придет, а наше дело потрафлять по тебе, Николай. Как все это тонко и хитро, Лебедкина. Нам, женщинам, нельзя жить без хитростей. Шаблова. Вот правда-то, вот слова-то твои справедливые. Схитришь да солжешь, только и поживешь в свое удовольствие. Лебедкина. Ну, идем. Скажи своему сыну, что я у него в долгу не останусь, Шаблова, и говорить не хочу. Разве он смеет сомневаться? Лебедкина и Шаблова уходят. Входит Дормидонт. Дормидонт. Присесть за дело, разбирает бумаги на столе. С одной только доверенности семь копий писать. Хоть бы помог, что ли, в самом деле, Николай. «Давай. Я наверху займусь. А ты, Дармидонт, сделай милость. Кликни меня, когда Людмила Герасимовна выйдет из своей комнаты. Мне нужно поговорить с ней, прежде чем она увидится с отцом». Дармидонт. «Хорошо. Кликну». Николай уходит. «Как же дожидайся. чем тебе с Людмилой Герасимовной разговаривать, у тебя только пустяки на уме». «Нет уж, я, брат, глупостям не потатчик. Сиди себе наверху. Видно, не с чем в трактир идти, так ему скучно стало». Входит Маргаритов.